Благодарная вдова У доктора Крольчицкой был муж-тиран. Работал он в ГУВД на какой-то не очень большой, но вроде как очень даже перспективной должности. Крольчицкая по этому поводу говорила, что быть ей генеральшей. Ну, если, конечно, она раньше на себя руки не наложит от безысходности. Рассказы Крольчицкой о ее семейной жизни были главами триллера, написанного в жанре чернейшего нуара. «Здесь присутствовало все» начиная с постоянных унижений и заканчивая регулярно повторяющимися изнасилованиями. Жуть, в общем. «Да уходи от него!» – наперебой советовали коллеги. «Не могу!» – рыдала Крольчицкая. «Он меня не отпустит и сына мне не отдаст. Убьет, а потом скажет, что это была самооборона или в психушку упечет пожизненно. Он хвастался недавно, что у него главный психиатр Москвы на крючке». И вот так тянулось очень долго. Если поутру в ординаторской не было слышно тихих рыданий, то это означало, что Крольчицкая взяла больничный, а больничный она брала довольно часто. Звонила заведующему и честно говорила, «Я сегодня не выходная, или я снова неделю не выходная». Это означало, что следы побоев на лице – Вот никак нельзя замазать косметикой. И вдруг вот этот муж-тиран умер ночью, скоропостижно, ойкнул громко и умок навечно. Злые языки намекали, что тут не обошлось без участия Крольчицкой. Впрочем, злые языки всегда найдут, что сказать плохого. Дело-то не в этом, а в том, что буквально же сразу после смерти мужа Крольчицкая начала петь ему дифирамбы. И то, что красавец он был распрекрасный, и хозяин расчудесный, и семья для него была на первом месте, и любил он ее так, как никто больше не любил, ага, и так далее. Короче говоря, какой-то образцовый супруг, не имеющий ничего общего с тем монстром, которого все знали по рассказам Крольчицкой. Ну, коллеги, конечно же, удивлялись. Некоторые предполагали, что у Крольчицкой от всего пережитого съехала крыша. И вот однажды заведующий отделением взял и спросил у Крольчицкой, а что это за поворот такой на 180 градусов? В чем причина и суть? А мертвых ничего, кроме хорошего, да? Или раньше, пока муж был жив, черные краски необоснованно звучались. Что имеем, не храним, а потерявши плачем? «Главное качество человека – это благодарность», – ответила Крыльчицкая. «Я так благодарна ему за то, что он меня от себя освободил, да еще самым наиудобнейшим образом». Но «Разве я могу после этого говорить о нем плохо?» «В общем, рассыпанном дрожже закатится хм, столетие».